Глава третья оставлять Анну в деревне одну, конечно, было спорным решением, но не тащить же ее в Москву насильно. Я лишь надеялся, что пару дней, вдали от города, ей хватит, чтобы передумать. Обманывать девушку, притворяясь при ней человеком, которым я не являюсь, мне хотелось меньше всего. Если подумать, мне вообще изначально повезло, что я оказался среди людей которые старого Филатова никогда не знали. Не пришлось играть какие-то роли и придумывать причины, почему я веду себя не так, как обычно. Не то чтобы я боялся какого-то разоблачения, ведь никому и в голову не придет то, что я человек из будущего, занявший чужое тело. Но, как минимум, не пришлось вести разного рода трудных разговоров о том, как я изменился. Жаль только Сан на этого, похоже, не избежать. Ну ладно, подумаю об этом, когда вернусь. Я попросил одну из соседок приглядеть за ней на всякий случай. Пришлось сказать ей правду, что Кулагина — моя бывшая девушка, с которой мы расстались из-за моего назначения в колхоз. Но она теперь хочет дать еще один шанс нашим отношениям. Возможно, немного нечестно с моей стороны — Представлять все так, будто она за мной бегает, ведь настоящий Филатов действительно ее любил. Но Анна не сегодня, так завтра уедет, а слухи по деревне поползут. Многие уже заметили, что между мной и Верой что-то происходит. Не хотелось бы прослыть козлом, который крутит сразу с двумя. Все-таки я должен быть примером для остальных». Время до Калуги, а затем и до Москвы, пролетело незаметно. За эти два дня Маслов раскрылся совсем по-новому. Признаюсь, он оставил о себе не самое лучшее впечатление, когда я только сюда приехал. То, что происходило на полях во время посевной, порядком назвать было никак нельзя. Но теперь я лучше его понимал. Иван Иванович — человек слишком спокойный, И, что важнее, мягкий. Таким сложно брать на себя бремя лидерства, тем более в трудных условиях. А колхоз в том виде, в котором он мне достался, был еще тем испытанием на прочность. Но вот именно как специалист Маслов действительно хорошо разбирался в своем деле. Да и в смежных областях не дурак. В общем, общаться с ним оказалось одно удовольствие. Мы с ним уже договорились, что будем делить подписку на журналы на двоих и подпишемся еще на несколько научных. Также я говорил агронома пожертвовать его коллекцию уже прочитанных журналов в клуб. Будет неплохо сделать в одной из комнат что-то вроде читального зала. На руки выдавать, как в библиотеке, пока рано, да тогда и библиотекарь нужен, который будет все это отслеживать, а вот читальный зал может функционировать сам по себе, без особого контроля. По крайней мере, мне хотелось верить в сознательность моих колхозников. Заодно я понял, на что потрачу часы ожидания до поезда обратно в Калугу. А именно, съезжу в библиотеку имени Ленина. Посмотрю, какие журналы сейчас выпускаются, да и просто, может быть, найду что-то полезное для себя среди книг. Родственник Маслова, который согласился нас встретить на вокзале, Что-то запаздывал, так что мы успели перекусить свежими булочками в ларьке возле вокзала. Наконец подъехал его дядька, веселый мужик лет 60, и мы, наконец, отправились к васнецову Хотя Василь Васильевич, как представился наш водитель, всячески уговаривал нас сначала поехать к нему домой, ополоснуться с дороги, да пообедать, но я был непреклонен. Сначала дело. Неизвестно, найдем ли мы вообще этого бывшего преподавателя Маслова. Возможно, придется искать другие варианты. Но все-таки нам повезло. Он действительно так и работал во Всесоюзном НИИ защиты растений. И милая лаборантка без проблем нашла и сообщила ему о том, что с ним хотели бы встретиться у входа в здание. Григорий Николаевич оказался очень бодрым старичком с аккуратной бородкой и в идеально выглаженном костюме. Маслов со своей вечно мятой застиранной одеждой рядом с ним смотрелся совсем непрезентабельно. «Здравствуйте! Чем могу вам помочь?» С любопытством, поглядывая на нас из-за очков, спросил Воснецов. «Мы объяснили ему ситуацию. Понадобилось время, чтобы он узнал Ивана Ивановича». Но зато, как только это произошло, его отношение к нам сразу стало по-отечески теплым. Оказалось, что Маслов — один из лучших его учеников по его собственному признанию. И Васнецов был даже удивлен, когда понял, что такого способного агронома определили в колхозы центрального Нечерноземья. Но помочь нам он согласился не сразу, потребовав рассказать во всех подробностях, «Зачем нам это надо? И что мы собираемся делать?» Он пригласил нас в свой кабинет, и я объяснил, что мы хотим провести собственное исследование в нашем колхозе, которое, возможно, поспособствует борьбе с колорадским жуком сначала у нас, а потом и в других колхозах страны, и предложил Васнецову стать нашим куратором. Также мы с Масловым клятвенно пообещали делиться с ним всеми данными и результатами, во всех подробностях. В конце концов, васнецов и сам загорелся этой идеей так, что мы провели в ней еще три часа, обсуждая варианты питательной среды для разведения бактерий. В итоге, несколько листов моей записной книжки стали больше похожи на дневник какого-то безумного то ли химика, то ли повара. Но зато мы заручились обещанием, что Григорий Николаевич В самые сжатые сроки организуют нам доставку всего необходимого. К сожалению, забрать Бацилус сразу мы не могли. Необходимо было уладить некоторые формальности, но это Васнецов взял на себя. На то мы разошлись. С Масловым, кстати, тоже. Он поехал в гости к дядьке, а я, как и планировал, в библиотеку. Они предполагали меня подбросить, но я отказался. Хотелось проехаться на метро, а может даже немного прогуляться. В 20-х столица совсем другая. Огромный, многомиллионный мегаполис, где машин чуть ли не больше, чем людей. В семидесятом году же все казалось гораздо более уютным. Да и, насколько я помнил, количество жителей в этой Москве чуть больше 7 миллионов. А это плюс малое распространение личных автомобилей, давало практически пустые по меркам человека 21 века улицы. Странное ощущение. Вроде бы и до боли знакомый город, но совсем другой. А вот библиотека почти не изменилась. В нашем времени даже надпись осталась та же. «Государственная библиотека СССР имени Ленина». Разве что памятник Достоевскому еще не поставили. Хотя, фактически, в России это уже просто российская государственная библиотека. Я вошел внутрь и, продемонстрировав читательский билет, который нашел у Филатова среди документов, тут же отправился в читательский зал, где с головой зарылся в каталог журналов. Я хотел выбрать самое интересное издание, да чтобы на любой вкус. Потому что вряд ли простым колхозникам будет интересно читать только то, на что подписан Маслов. И собираюсь подписаться я. Ведь нас интересовали в большей степени лишь научные журналы. А мне хотелось, чтобы для каждого жителя деревни нашлось что-то по вкусу. Так что я понял, что не обойтись и без детских журналов вроде «Мурзилки» или «Веселых картинок», а может даже «Пионера». Также нужны журналы мод с выкройками, чтобы наши колхозницы могли сами шить себе и своей семье красивые новые вещи. И что-то, что может заинтересовать почти любого человека. Типа «Вокруг света», «Юный натуралист», «Роман газета». Не мог я пройти мимо кругозора с грампластинками внутри. Ну и, конечно, куда в деревне без сельской молодежи. Да и такие популярные издания, как «Огонек», «Работница» и «Крестьянка» я тоже не мог обойти стороной. В общем, я уже предвкушал, как клуб заполнится любителями чтения, а там, глядишь, и до полноценной библиотеки дорастем. Вдруг меня окликнул какой-то мужчина. «Пилатов, ты!» Я машинально обернулся и снова услышал. «Точно ты!» «Что-то ты пропал совсем!» Из дальнего конца читального зала ко мне поспешил какой-то человек, на что моментально среагировала пожилая библиотекарша. — Молодые люди, соблюдайте тишину, пожалуйста. — Действительно, — согласился знакомый настоящего Филатова. — Саня, давай пока выйдем, поговорим. Может, в рюмочную зайдем? Тут как раз недалеко есть одна. Пока он говорил, память тела подсказала мне, что это Костя Доронин, институтский друг Александра который ему когда-то здорово помог устроиться в Министерство сельского хозяйства. Правда, потом это все равно не помешало другим людям поспособствовать отправлению Филатова в отстающий колхоз. Но в любом случае я не видел смысла портить отношения с Дорониным, Судя по всему, это хороший парень, так что не хочется его расстраивать грубым отказом. А иначе вряд ли получится соскочить. Так что мы вышли на улицу, а я задумался. Вот же жизнь подкидывает приколы. Практически два месяца мне не встречался ни один старый знакомый Александра, а тут за последние сутки сразу двое. «Я слышал, что тебя куда-то под Калугу отправили», — тем временем болтал Костя. «Ты ведь уехал и даже попрощаться не пришел. А мы и так после того, как я получил место в Академии наук, почти не виделись. И, между прочим...» Мне Кулагина чуть ли не каждый день названивала, надеялась, что ты через меня ей какую-то весточку передашь. Приходилось расстраивать девушку. Не стыдно тебе?» Я тяжело вздохнул, почти не притворяясь. Ведь то, что это самая Кулагина сейчас в моем колхозе, не особо радовало. Но об этом я рассказывать не решился. Так что просто грустно объяснил. «Знаешь...» Я много думал и понял, что и действительно без меня будет лучше. Честно говоря, я хоть и не хотел ехать в колхоз, но постепенно понял, что, наверное, это мое призвание. А Анна, она ведь привыкла к другой жизни. Она не сможет жить в деревне, да и ты знаешь, как ее семья ко мне относится. Кажется, мое объяснение прокатило, потому что Доронин, понимающий, закивал. — Да, дела. Жалко девушку, конечно. Но, может, ты и прав. Главное, сам потом не пожалей, что такую красавицу упустил. — Что поделать, — развел руками я. Так, слово за слово, мы разговорились, особенно когда удобно устроились в рюмочной. А когда она закрылась, продолжили встречу уже в квартире Кости. Очень скоро я забыл, что вообще-то дружил с ним не я. Парень оказался классным, с юмором. Даже когда он рассказывал о каких-то общих знакомых, о которых память бывшего владельца мне ничего не сообщала, то делал это так забавно, что нельзя было не рассмеяться. Я же, в свою очередь, делился с ним разными историями из колхоза, которых у меня тоже уже накопилось приличное количество. А заодно оставил ему колхозный номер телефона и сказал, что жду его в гости в любой момент кроме времени посевной и осеннего сбора урожая. В итоге закончили болтать мы только часа в три ночи, а на утро он отвез меня на вокзал, где я вновь воссоединился с Масловым. Мы возвращались в Калугу. Я очень надеялся, что за полтора дня Анна не успела разнести мой дом или умереть от ужаса и голода. Первую середину дня Анна Кулагина провела за сборником стихов, который привезла с собой. Часы пролетели быстро, и вот у девушки заурчало в животе. Пора бы и ужином заняться. Перед отъездом Александр указал на соседний дом и рассказал об бабе Нюре. Он сразу предупредил, что старуха обладала довольно грубоватым нравом, но в беде ни за что не бросит. Также Филатов отметил, что именно у нее можно попросить немного молока. Кулагина сразу поняла, что к чему. Видимо, оставляет эту бабу Нюру для присмотра за ней. Нет уж к этой женщине с жалобами и просьбами она обращаться ни за что не будет. Она подошла к курятнику и, приоткрыв дверь, заглянула в щель. Птицы тут же сбежались на звук, ожидая пищу. Но девушке показалось, будто те агрессивно поджидают ее. Дверь моментально захлопнулась. Анна хотела было отойти от курятника, но посчитала своим долгом добыть хотя бы пару яиц, и вот дверь вновь приоткрылась. Кулагина смело шагнула внутрь, вооружившись граблями. Если кто-то из птиц решит напасть, то ей будет чем отбиваться. Девушка аккуратно выставила грабли вперед, заставляя кур расступиться, и, удивлению, жители курятника не проявляли никакой агрессии. Только петух громкими криками возмущался вторжению незнакомки, но и тот боялся ее словно огня. Первый шаг сделан. Анна с облегчением выдохнула. Она взглядом проверила наличие воды, как и просил ее возлюбленный, затем посмотрела на гнезда. В голове сохранилась сцена, как Александр героически засунул руку под курицу и вытащил теплое яйцо. Ей предстояло проделать то же самое, ведь все три гнезда оказались заняты, а яйца все же нужны. Куры продолжали осматривать гостью, словно одевясь ее красному платью, привезенному из города. Девушка осторожно подобралась к одной из несушек и уселась рядом на корточке. Ее тонкая белоснежная рука аккуратно прикоснулась к птице, от отчего-то невольно закудахтала. «Тише, тише!» Добрым голосом обратилась к несушке Аня. «Я ничего плохого тебе не сделаю, хорошая ты моя». Но уговоры никак не работали. Курица продолжала громко вопить, а петух заинтересованно наблюдал за этой сценой, подхватывая крик. Сдаваться Анной не думала. Она принялась нежно поглаживать птицу, пока та не успокоилась, после чего медленно засунула руку под нее. Но в тот самый момент, когда девушка нащупала яйцо, курица повернула голову и клюнула Анну за руку. «Ой!» — отпрыгнув от гнезда, — вскрикнула Кулагина. Видимо, эта птица сегодня не в духе. Она решила попробовать проделать тот же трюк с другой, но спустя несколько минут ее руку вновь клюнули. В третье гнездо, где сидели сразу две курицы, она даже лезть не стала. Но и дурной же нрав у этих птиц, и казалось, что все пернатые словно сплотились против нее. Даже день пройти не успел после отъезда Александра, а она уже столкнулась с проблемой. Лагина с досадой вышла из курятника и натолкнулась на бочок с зерном. Девушке пришла в голову умная мысль. А что если поманить куриц едой? Да и накормить их надо было. А то в последний раз это делал Александр перед тем, как уехать в Москву. Она зачерпнула целый ковш зерна и швырнула внутрь курятника, прямо на землю. Ее план сработал. Несушки тут же покинули свои места, оставив в гнездах несколько яиц. Девушка зашла в курятник и уже через минуту с гордостью вынесла честно добытые трофеи. Но она понимала, что этого все еще недостаточно. Нужно сходить в огород. Огурцы, словно дикая лиана, ползли вверх по самодельной деревянной шпалере. Ее рука ухватилась за плод, после чего Анна резким движением дернула его вниз, но вместе с огурцом оторвала приличный кусок ботвы. Она тут же испуганно приложила ладони к щекам. Главное, никто не видел. Возможно, и Александр не заметит. Для себя она вынесла урок. Нужно быть аккуратнее. Либо взять нож и им отрезать огурец от ботвы, либо придерживать ее руками. Лагина вспомнила слова возлюбленного о картофеле. Как он уверял, именно молодые плоды имеют более нежный и сладкий вкус. Прямо в своем городском наряде, вооружившись лопатой, она направилась к грядке. Затем... Решительно вонзила лезвие в землю. Мимо проходил Митя Его Необычайно яркая одежда девушки тут же привлекла его внимание. Он остановился возле забора и с улыбкой посмотрел на Кулагину, но та настолько увлеклась работой, что не замечала восхищенных взглядов мужчины. И что же такая красавица забыла в доме председателя? Здравствуйте! — окликнул он ее. — А чем это вы здесь занимаетесь? Добрый вечер, — с улыбкой поприветствовала его Анна, утирая рукой под лба. Картофель копаю. Ягодецкий приподнял брови и покосился в сторону здоровенной ямы. — Картошку, — говорите, — удивился он. — Да, но что-то мало ее. Даже на глубине нету. Видать, слишком рано еще. — А вам, голубушка, видать, не объяснили, как это правильно делать. Митя сразу смекнул, что перед ним городская, поэтому посчитал своим долгом помочь красавице. — Я опять что-то не так сделала? — отбросив лопату в сторону, испугалась девушка. — Больше похоже на то, что вы клад ищете. Картошку не копают так глубоко. Да и вилами лучше. Вы ведь гостья председателя. — Он что, не объяснил вам? — Можно и так сказать. Осталась одна на несколько дней, а я совсем не умеха. — Все не так делаю, надов губы, словно ребенок, — ответила молодая девушка. Ее глаза заслезились. — Не переживайте, — успокоил ее Ягодетский. — Я вам помогу. Вы знаете, сколько картошки я выкопал за свою жизнь? — Ух, несчастье. С семи лет помогала родителям. Дел-то... На раз-два. Буду искренне вам благодарна, если и меня научите. Митя радостно залетел во двор и скинул с себя рубашку, желая продемонстрировать прекрасной девушке свое мускулистое тело, коим неимоверно гордился. Даже покрасневшее лицо Анны его не смутило, а наоборот раззадорила. Не могли бы вы прикрыться? Вдруг та самая баба Нюра расскажет Александру, об обнаженном мужчине в огороде. Митя пожал плечами и накинул на себя рубашку, раз девушка настаивает. Смотрите, он вонзил вилы прямо под картофельный куст. Приподнимаем куст вверх и переворачиваем, а потом идем к следующему. Не нужно рыть глубокую яму. — Ой, все так просто, оказывается, а я, глупая, всю землю. Она молча посмотрела на гигантскую яму и разбросанную землю в межи. Дабы успокоить прекрасную девушку, Митя Ягодецкий пообещал ей все исправить. Он копал куст за кустом, а Анна рылась в земле, собирая картофель в ведро. На протяжении двадцати минут он безумолку болтал о себе любимом, хвастался умениями. В какой-то момент Кулагина даже не знала, как его остановить, ведь они выкопали уже второе ведро, а Митя даже не планировал останавливаться. «Прошу прощения», — она предприняла первую попытку остановить мужчину. «А я им говорю, мол, да, лучше всех. Этот талант нужно иметь особый. Если прихожу на озеро, все мужики и удочки сворачивают. Значит, что вся рыба к мите сплывется». Не замечая девушку, продолжил он. «Уже достаточно». «Дело все в сильном духе и теле. Я знаю, о чем говорю». — За это меня мужики и уважают. Ягодецкий нагло перебивал девушку, словно неосознанно. Уж слишком он зациклился на себе. Спустя еще несколько неудачных попыток она не на шутку разозлилась. — Хватит! — громко выкрикнула девушка. Митя тут же остановился. — Мне уже достаточно картофеля. Благодарю за помощь. Чтобы Ягодецкий не продолжил выкапывать кусты, она даже отобрала вилы из его рук. — Яму засыпал, картошку выкопать помог, — горделиво произнес он. — Вам еще нужна помощь в чем-либо? — Нет-нет-нет, — быстро закивала головой Анна, желая как можно быстрее выпроводить гостя. — Как скажете, ну, если что, я живу вон там. Он указал рукой в сторону. — Дом со скамейкой у забора. Рядом с черешней. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Кто сможет такой красавице отказать? — Кстати, а ведь я даже вашего имени не знаю. — Анна Дмитриевна, — коротко представилась девушка. — А меня можно просто Митя называть, — с улыбкой посмотрел на нее он. Но увидел лишь раздраженное лицо девушки. лагина еще раз поблагодарила мужчину и поспешила выпроводить надоедливого помощника. Ей хотелось лишь одного, скорейшего возвращения возлюбленного.